Александра Маринина Другая правда Том 2 Глава 9 Среда Игре Дорошин собрался было оставить Настю в комнате, где перед началом концерта приятно проводили время самые близкие из гостей его родителей, но тот казался натряс. "А я никого не знаю, зачем мне там сидеть, даже поговорить не с кем, и меня тоже никто не знает. начнут пялиться и шешукаться, гадать, кто это такая, откуда взялась. Не люблю этого." Там есть ещё один человек, которого эти люди никогда не видели, улыбнулся Игорь. Моя нынешняя дама сердца. Она ужасно стесняется, и я подумал, что вы сможете её как-то подбодрить. Дама сердца. Значит, до сих пор не женат или открыто погуливает? Развёлся? Спросить напрямую Насте было от чего-то неловко, но она точно помнила, что лет 10 назад Игорь вроде бы женился. Во всяком случае, разговор о женитьбе был, но вот состоялась ли она? Вы садист? Усмехнулась Настя. Оставить девушку, не имеющую твердо определенной социальной правовой позиции, в кругу любопытных — это для нее не шутчное испытание. За что ж вы ее так наказываете? Я не наказываю, я ее тренирую. Вполне серьезно ответил Игорь. Очень надеюсь, что мы будем вместе долго, и без контактов с моей мамой Улиде, девушки не обойтись. Пусть привыкает потихонечку. Моя мамуля человек довольно специфический, нужно иметь хорошие навыки, чтобы не вызвать на свою голову эмоциональную бурю. Правда, сейчас маму Лифтовой в той комнате нет, она с отцом за кулисами, настраивает его, вдохновляет, сама готовится. Одним словом, всё как обычно. Но её и папины ближайшие друзья как раз там тусуются. Так что первое, самое приблизительное представление об этой прослойке творческой интеллигенции девушка сможет получить. Он внезапно рассмеялся и подхватил Настю под локоть точно таким же движением, каким ее всего несколько дней назад брал под руку писатель Владимир Клим. Но похвалите же меня, Настасий Павлович, проговорил он сквозь смех. Оцените, какие фразы я начал строить. Приблизительное представление о прослойке творческой интеллигенции просто умереть и не встать. Уроки бабушки и лоны даром не прошли. Бабушка Илона, переспросила Анна. Кто это? Есть в нашем доме такая милая старушка, филолог, доктор наук. Она мне очень помогла с текстом о кошках. Я ведь ноты складываю более или менее прилично, а вот со словами в письменном виде не задалось, Игорь вздохнул. Привык служебные документы составлять, так что язык кондовый. Когда у меня набралось достаточно материалов для исследования поведения кошек, я начал писать и через какое-то время понял, что читать это будет невозможно. Сплошная канцелярищина. Языком молотника на выкопать. Тут я ещё могу за умного сойти, хоть и не без труда. А как за ручку возьмёшься или на клавиатуру посмотришь, так сразу полный ступор. Да, всё верно. Настя вспомнила, что Игорь напичкал свою квартиру множеством пишущих видеокамер, чтобы иметь возможность наблюдать за поведением своих питомцев в отсутствие хозяина. Он собирался написать целый труд по зоопсихологии, но тогда, много лет назад, Настя в это не очень-то верила. Неужели напрасно не верила? Сколько у него в тот момент было кошек? 5, кажется. А сколько у вас сейчас зверь? Трое, но через пару недель жду пополнения. Из тех, кого вы видели, остался только Айсер, такой черный-черный с зелеными глазами. Помните? Остальные ушли и на радугу. Да и Айсер уже старичок, ему шестнадцать, резвость теряет, ходит плоховато, зрение падает. Кроме него у меня трехлетний котище Сибиряк и его молодая беременная жена. Неужели всех котят оставите? Или будете раздавать? Смотря, сколько душ в акоте получится. Себе я запланировал оставить двоих как минимум, но девушка просит троих. Остальных раздам. Ваша девушка тоже кошатница. Она ветврач. Но так как Анастасий полна, ваше последнее слово. Будете опекать мою даму или бросите ее на произвол судьбы? И, заметив ее колебания, добавил: Мне нужно к родителям заскочить хотя бы минут на десять, иначе они меня не простят. Потом обещаю прийти и забрать вас из террариума. Не любите вы родительских друзей, как я погляжу, усмехнулась Настя. Они чудесные люди. Я их знаю 100 лет и умею с ними общаться. Но это не моё. Вы же знаете, я кошек люблю и стариков, и ещё музыку. Ладно, со вздохом согласилась Настя. Идите меня на эшафот. Приношу жертву только ради вас и вашей девушки. Но если через пятнадцать минут вы не вернётесь, я уйду гулять по Фае и девушку заберу. Так что будете нас долго искать. Подруга Игоря Дорошенко и впрямь выглядела чужеродным элементом среди женщин, которых нельзя было назвать иначе, как дамами, и мужчин, сильно смакивающих на английских лордов. Элегантные вечерние платья, аккуратные прически, жемчуга. Никаких бриллиантов или не приведи, Господи, пошло красных рубинов. Ухоженные руки, сдержанные голоса, отлично сидящие костюмы, прямые спины и изящные манеры. Запах хорошего кофе, вазы с фруктами, блюда с пирожными. И среди всего этого великолепия, примостившаяся в углу в низком креслице одинокая фигурка худощавой женщины лет 40. милое спокойное лицо, внимательные, но немного усталые глаза, экстремально короткая стрижка, волосы облегают голову как тонкий шлем. И никаких украшений ни в ушах, ни на шее, ни на пальцах. "Мы с ней два сапога пара", подумала Настя. Я тоже в дизайн не вписываюсь. Потратила 10 минут на переодевание и ещё 5 на то, чтобы чуть-чуть подкрасить глаза и губы, исключительно ради приличия. Едва Игорь сделал пару шагов от двери в сторону кресла в углу, как раздался звучный голос. "Игорёк, ты был у них? Как они?" "Прошу прощения, не успел встречал гостей", торопливо ответил он. "Сейчас иду", и добавил совсем тихо. "Надо быстро бежать отсюда, пока никто не вцепился". На то, чтобы представить женщин друг другу, у него ушло несколько секунд, после чего "Дорошенныш, сейчас". Женщина по имени Нина растерянно оглянулась, поняла, что рядом нет другого кресла и сесть Насте некуда. Она встала, и Настя заметил, что движение далось ей с некоторым трудом. "Будний день", подумала она. "Работала с утра, возможно, оперировала всё время на ногах, устала. Теперь за меня ей придётся стоять". "Пойдёмте отсюда", решительно сказала Настя. "Игорю напишем сообщение, укажем, где нас искать". До начала ещё долго, В фойе народу пока немного, и я знаю несколько очень уютных уголков, где можно спрятаться и с комфортом посидеть. На лице Нины показалась слабая благодарная улыбка, они проскользнули к двери, и Настя спиной ощущала недоуменные и неодобрительные взгляды, бросаемые на них дамами и джентльменами. Первый же из намеченных уютных уголков оказался к счастью свободен. Настя вытащила телефон и написала Игорю сообщение. Вы знакомы с Татьяной Васильевной? спросила Нина. Голос у неё был немного рисковатый, с лёгкой хрипотцой. А, Татьяна Васильевна? не поняла Настя. А кто это? Мама Игоря. Ах, да. Татьяна Дорошина, которая за роялем. Что-то я тупела, малость к вечеру, подумала она. Нет, не мелочи. Егир так меня напугал, призналась Нина. Сказал, что его мама очень сложный человек и нужно иметь совсем особенный характер, чтобы общаться с ней без скандала. Рассказывал, что когда отец готовится к выступлению, он мама начинает с кошмарные ужасы, и в эти моменты она особенно опасна. Неужели правда? Или он меня на твёрдость характера проверяет? Как вы думаете? Настя бросила взгляд на её руки. Ноктябрь, срезанный под корень, пересушенная кожа, гибкие пальцы. Вы хирург? спросила она вместо ответа. Да. Значит, проверять вас на твёрдость характера смысла не имеет. Вы давно знакомы с Игрем? Ну, полтора года. Ну, плюс-минус. То есть знакомт мы и намного дольше. Впервые я оперировал его каталят 5 назад. Потом другого каталечила, потом кошечку. Ещё один раз были сложные роды. В общем, как ветеринары и хозяин животного, мы давно друг друга знали, а встречаться начали уже после того, как он развёлся. Вот оно как. Стал бы быть был женат, но что-то не срослось. А дети? Есть они или нет? А дети? машинально проговорила она вслух. то с бывшей женой то с нами. Смотрю, у кого какой график. Вы не подумайте, они хорошо расстались по-человечески, без злобы и ругани, просто оба сошлись во мнении, что им не нужно быть вместе. Родители Игоря помогают с детьми? А почти нет. Игорь говорит, что его отец служит академическому вокалу, а мама служит отцу. Зато родители Юлии, ну, бывшей жены Игоря, Много помогает. Так что все нормально справляется. У меня с детьми отношения хорошие. Спасибо, Юля. Не настраивает их против отца и против меня. Знаете, мне всё-таки кажется, что Игорь напрасно меня запугивает сложным характером своей мамы. Если она действительно сконцентрирована только на муже, то ей вообще должно быть наплевать, с кем живёт её сын. Я не права? Думаю, что права, улыбнулась Настя. Но я её совсем не знаю, так что не поручусь. Скажите, Игорь действительно написал свою книгу о поведении кошек? Нина подняла на Настю удивлённые глаза. Конечно. Опубликовал? Нина пожала плечами. Нет, а зачем ему это? Он просто сделал работу, которая была ему интересна. И что, текст так и валяется в столе? В смысле, висит в компьютере? Ну почему же? Игорь все материалы отдал зао психологам, пусть пользуются, диссертации пишут статьи, и всем, кто заинтересуется и захочет прочитать, отдаёт электронную версию. Правда, Илона Арнольдовна очень бронит его за такое разбазаривание результатов своего труда. Но Игорь это Игорь. В голосе Нины зазвучали уважение и безграничная нежность. Илона Арнольдовна та самая бабушка Илона. Соседка, доктор наук, филолог. Хорошие темы для разговора. Спрашивать о бывшей жене и детях как-то нехорошо. Получится, что Настя выпытывает у третьего лица личную информацию. О чём ещё можно поговорить с человеком, который не принадлежит к твоему профессиональному кругу и которого видишь впервые в жизни? А сидеть молчит тоже как-то некрасиво. Тем более Игорь вроде как поручил свою даму заботам старшего товарища. А соседки Илоне Арнольдовне Нина знала на удивление много. Настя даже позавидовала такой коммуникабельности. Своих соседей она хорошо, если в лицо узнавала, да и то далеко не всех. Учёный филолог была старая и далеко не здорова, почти не выходила из дома. По квартире передвигалась при помощи ходунков, но сохранила ясность ума и душевную энергию, которой хватало не только на то, чтобы помогать Игорю дорожиным с текстами, но и постоянно ворчать и ругать его за небрежное отношение и к собственному труду, и к заработанным деньгам. "Вы сказали с текстами, во множественном числе", заметила Настя. "Игорь пишет ещё какую-то книгу? Снова о кошках или о музыке?" А он вам не сказал? Игорь постоянно пишет памятки для пожилых людей. Подробно описывает действия мошенников, даёт советы, как распознать обман, как не попасться на разводку. Мошенники люди изобретательные, каждые 2-3 месяца придумывают что-нибудь новенькое. Да, вы сами, наверное, знаете. Игорь регулярно общается с бывшими коллегами. Они ему рассказывают, какие новые заморочки появились, а Игорь обновляет памятку, дописывает и делает новый тираж. У него договор с какой-то маленькой типографией. Макет он сам делает, а они ему печатают сколько нужно и брошюруют. Взял под крыло свой бывший участок и ещё два соседних. Ну частков их трясёт, чтобы они ему постоянно списки жильцов предоставляли и коды на вход в каждый подъезд. Сам обходит всю территорию и раскладывает новые брошюры в почтовые ящики. Вот это да. Строенный, элегантный красавец в смокинге, бывший офицер, которому родители в далеком детстве прочли карьеру великого композитора. С трудом верится, конечно, но с другой стороны, для чего не не лгать? Или она не лжет, просто сам дорожен ее обманывает. Фу, глупость какая! Рассердилась на себя Настя. Всего три дня ковырялись с психологической характеристикой Сокольникова и его мамаши, больших любителей присоединить. В мне уже всюду мерещатся мыши. Возьми себя в руки, Каменская. Перед тобой не Андрей Сокольников, а милая и умная женщина, ред врач, хирург, возлюбленная Игоря Дорошина, которого ты уважаешь с самой первой встречи и который преподнёс тебе незабываемый урок внутренней свободы. Чему ты удивляешься? Ты всегда знала, что Игорь особенный, не на кого не похож. Ты знал, что он болеет всем сердцем за тех, кто слаб и беззащитен, и готов на куски порвать каждого, кто попытается обмануть старика или обидеть ребёнка. Ты знал, что за песни, которые он писал для группы Ночные рыцари, ему платили очень хорошие деньги, а он, вместо того, чтобы снять погоны и жить в своё удовольствие, продолжал работать участковым и тратить свои гонорары не только на себя и собственные затеи с кошками и видеокамерами. На и на то, чтобы организовать общение пожилых людей и помочь им стать чуточку менее одинокими. Что нового ты сейчас услышала? Откуда это дурацкое недоверие? Она всё никак про эту Розу забыть не может и постоянно допикает Игоря разговорами о равнодушии милиции. Полиции, машинально поправила Настя. Оказывается, Нина продолжает что-то рассказывать, а Настя ушла мыслями в дело об убийстве семьи Даниловых и ничего не слышит. Т- да нет, в голосе женщины зазвучало недоумение. Именно милиции? Это же давно было. Простите, я задумалась, отвлеклась, признала Настя. Всё пропустила. Ничего, понимающе усмехнулась Нина. У меня так часто бывает. Повторить про историю с Розой? Или не нужно? Роза. Вот же чёрт! Совсем недавно Петр спрашивал, что может означать белая роза в руках у молодой девушки. И вот тебе здрасте, снова здорово. Что-то закон парных случаев зачистил, не к добру это. Расскажите, если не трудно. Как истинные ученые и Луна Арнольдовна не терпела неясностей и непонятностей, поэтому никогда не выбрасывала из головы того, что оставалось не разъясненным или не до конца понятым. Кратковременная память у пожилых людей ослабевает – это известный факт, но то, что происходило несколько десятков лет назад, они продолжают помнить отлично. Примерно в конце 80-х годов профессор вернулась домой с работы и обнаружила дверь в квартиру распахнутой Настьеш. Сперва решила, что дочь, зять или внучка пошли вынести мусор, но уже в следующую секунду заметила белую розу, одиноко лежащую на коврике в прихожей. Ну точно, понесли цветы на помойку, один цветок обронили и не заметили, подумала была Илона, но роза была свежей. Очень красивый, с упругими лепестками, иными словами, явно не из увядшего букета, подаренного Елоне на прошлой неделе после успешной защиты диссертации благодарным аспирантом. Букет ещё утром стоял в вазе, и профессор, уходя на работу, подумала, что вечером нужно будет непременно выкинуть пожухлые цветы. Женщина бросила взгляд на вешалку для верхней одежды, на обувную полку, Похоже, дома никого нет. Вешалка пуста, все четыре пары домашних тапочек на месте. Амба крали, заметалась в голове паническая мысль. Вскрыли квартиру и всё вынесли. Она бросилась по комнатам, даже не сняв уличную обувь, и остановилась в растерянности. Всё было так, как обычно. Мебель стоит на своих местах, ни один ящик не выдвинут, на полу ничего не валяется. Квартира, которую обчистили, так выглядеть не должна. Дрожащими руками торопливо открыла спрятанную в тумбе письменного стола коробку, где хранились сбережения всей семьи. Всё цело, вся сумма до рубля, хотя найти коробку не составило бы ни малейшего труда даже для неопытного варежки. В советское время люди хранили деньги и ценности примерно одинаково, в одних и тех же местах. Никаких встроенных сейфов почти ни у кого не водилось. Проверил и шкатулку с украшениями, тоже все на месте. И телевизор Грюндик, совсем новый, очень хороший, недавно привезенный Лоной Арнольдовной с конференции в Белграде. Но, ну, допустим, деньги и ценности не нашли, хотя что их искать-то? Но телевизор взяли бы обязательно. Товар дефицитный, импортный, его можно толкнуть за приличные деньги. И что делать? звонить в милицию или подождать домашних, которые проверят все ли их вещи целы и не пропало ли чего. Пока Элона, сколачающимся, выпрыгивающим из груди сердцем, сидела у стола, так и не сняв обувь и пальто, явился зять. Потом где-то через полчаса дочь вернулась с работы, а около 8:00 вечера пришла и внучка, три раза в неделю по вечерам занимавшаяся с репетитором английским языком. К девяти часам стало совершенно точно известно, из квартир не пропало ничего, ровным счётом ничего. Я понял, взятило на Арнольдовны силой хлопнул ладонью по столу. Это чей-то поклонник, признавать чей? Твой, Наталия. Пансурову посмотрел на пятнадцатилетнюю дочку. Не рану тебе поклонник в ты заводить. Тебя об учебе нужно думать, о поступлении в институт. А ты хвостом крутишь со всякими проходимцами и кряешься. Ты посмотри, что он творит. Дверь чужой квартиры вскрыл. Да как вскрыл? Комар носы не подточит. Он поди уже у половины города хаты обнес. Сколько ему лет? Как его зовут? Завтра же пойду в милицию и заявлю на него. Нет, не завтра, прям сейчас и пойду. Ну, отвечай. Девочка растерянно моргала, глаза наливалась слезами. Елона тут же кинулась защищать любимую внучку. Оставь ребёнка в покое. Наташа умная девочка и не станет дружить с кем попало, правда, на тусик. А кому в таком случае Роза не успокаивалось сидеть? Может, вашей дочери или вообще вам? Дочь Элона Арнольдовна никогда не была идеалом жены. Профессор это признавала, и подозрительность мужа нельзя было считать уж вовсе безосновательной. Пришлось приложить изрядные усилия, чтобы не дать разгореться семейному скандалу. На другой день Илона отправилась по соседям, методично обошла сперва свой подъезд, потом все другие в этом же доме, после чего переключилась на близлежащие дома. Её вопросы вызывали чаще всего изумление, но почти никто не отказывался уделить пару минут и поговорить с интеллигентной, хорошо одетой дамой в зрелых летах. Ходить на работу можно было не каждый день. Илоне, как доктору наук, полагались два библиотечных дня в неделю, а ноги в ту пору были еще здоровы и без труда носили ее подтянутое тело без единого килограмма лишнего веса. Так что через несколько дней удалось обнаружить аналогичный случай, имевший место две недели назад. Все то же самое: распахнутая дверь, ничего не пропало в комнате, в центре стола. прямоугольная с чёрно-красным орнаментом коробка с тортом Птичье молоко, дефицитным, который ещё нужно было ухитриться достать. Торт был обнаружен парнишкой-студентом, вернувшимся домой днём после занятий в институте и немедленно съеден почти целиком. Парень даже не потрудился задаться вопросом, кто принёс торт и почему открыта дверь. Когда ближе к вечеру выяснилось, что никто из членов семьи торт не покупал и не приносил, мать студента отправилась к участковому. Тот лишь посмеялся над наивной заявительницей. "А вы сами этот торт видели?" спросил он. "Видела", подтвердила она. "Ну, то есть, в коробку видела, и там один кусочек ещё оставался. А торт целиком, видели?" Нет, сын все съел. Он такой голодный из института прибежал, а я как раз обед не успел на сегодня приготовить дома и есть нечего было. Да разыграл он вас! С досады махнул рукой участковый. Собралась компания в пустой хате. Кто-то принес торт, ребят его съели. Один кусочек специально оставили, чтобы втюхать вам эту историю. Ну кто видел коробку с целым тортом? Только ваш сын. А кто видел скрытую дверь? То ж только он. И не пропал ничего. Но зачем же ему врать? – недоумевала женщина. Зачем все это придумывать? Для чего? Да кто ж ее поймет, молодежь эту. У них одна дурь в головах. Идите, мама, ж домой, не трать моё и своё время. Но дверь, замок поменять на всякий случай, а то мало ли кому ваш сынок ключи давал. Могли и копии понаделать. Да зачем ему давать кому-то ключи? Ну вы как будто вчера на свет родились, фыркнул чистковый. Вы сможем целыми днями на работе, так ведь? Так? А что? А ничего. Парни и девчонки, у кого родители весь день на работе и квартира стоит пустая, всегда дают ключи своим друзьям, если им встречать снегде. Парочку запустят на часок другой, а сам в кино или еще куда, да, будто не знаете. Сын клялся и божился, что никому ключей не давал, но мать не очень-то ему верила. А вот слова Участкового показались ей убедительными. Замок она, конечно, сменила, но ведь и старый был еще исправный. Даже и не заедал ни капельки после того, как его вскрывали. Участковый так и сказал: отмычки мол любой замок так или иначе повреждают, и если все работает по-прежнему гладко и без усилия, стало быть, открывали ключами. или родными, или точными копиями. А копию сделать расплюнуть в любом металлоремонте за полчаса. Случай сам по себе ерундовый, но в совокупности с эпизодами Лоны выглядел он уж не столь безобидно. Нина Валентиновна, импозантный мужчина с благородной сединой и явным избыточным весом бросился к ним, оставив своих спутников. Нина прервалась на полуслове. На лице появилось едва заметное напряжение, которое уже через секунду сменилось приветливой улыбкой. Значит, сперва не узнал Седоотлстика, но быстро вспомнил. Как я рад, что встретил вас, заливался восторгом мужчина. И в таком неожиданном месте никак не мог подумать, что вы интересуетесь классикой. Мы с супругой вас каждый день вспоминаем и благодарим. И Арч тоже вас не забыл, я уверен. Как он? Здоров? Что-то, что вашими молитвами, вернее, вашими умелыми ручками. Он продолжал сыпать словами восхищения и благодарности. Анна Стеиско запосматривал на его лицо и пыталась вспомнить, где уже видела этот мессисттый, но хорошей формы нос и где слышала этот богатый модуляциями голос. Вспомнила. На экране телевизора какой-то часто появляющийся в эфире деятель Совет Федерации. Ничего себе, знакомство у тихой ниночки. Но каков однако наглец этот толстый политик. Не мог он, видите ли, подумать, что ветхерурк интересуется классической музыкой. А что? По его представлениям, врачи, которые лечат животных, должны интересоваться исключительно поп-соулом или ресторанным шансоном, глядя на его сытую рожу в телевизоре и слушая, как он с умным видом рассуждает о законодательных инициативах. Тоже трудно себе представить, что он посещает консерваторию. Это ещё он пока думает, что Нин Валентинна сама по себе, то есть купила билеты, пришла послушать известного певца. А если узнает, что врач, лечивший его собачку, будущая сноха самого великого Владимира Дорошина, в обморок свалется от плагать. Анинт какова? А? Когда Игорь подвёл к ней Настю, сразу встала, потому что рядом не было ни другого кресла, ни банкетки, ни стульчика. А как подошёл известный деятель, даже не пошевелилась, продолжая сидеть как приклеенная, вынуждая рыхловому мужичка стоять в полупоклоне. Остановить поток речей удалось только с появлением Игоря, который подхватил обеих дам под руки и повёл их в директорскую ложу. Сбежали? Насмешливо спросил он. Эх вы, self-made women. А я от собирался получить у вас выдержки самообладания. Мне выдержки самообладания на работе пригодятся, тут же отпарировала Нина. Зачем тратить драгоценный запас на незнакомых людей, которых я никогда больше не увижу? А вот ты ещё вопрос, увидишь или нет. Я не собираюсь до конца жизни прятать тебя и оберегать от мамули. Стало быть, прикосновеность к её ближнему кругу фатально неизбежна. Сегодня после концерта состоится первый подход к снаряду. Я предупреждал. Нина ничего не ответила, рассеянная и даже как будто лениво оглядывая постепенно заполнявшийся зал. Игорь усадил их и снова убежал. Ему нужно было привести ещё каких-то гостей. Молчание снова показалось Насте напряжённым и каким-то неприличным, что ли. Нужно заговорить, но о чём? попросить закончить историю о вскрытых квартирах и равнодушных милиционерах или спросить о знакомстве с политиком и болезни его собаки она открыла рот, но произнесла совсем не то, что собиралась боитесь? Нина посмотрел на неё насмешливо и чуть удивлённо. Ну, разумеется, нет. уж каких только владельцев больных животных я не видела. Ни одна Татьяна Васильевна с ними не сравнится. А я пока жива и даже не ранена. Просто Игорю кажется, что мне может быть не совсем комфортно в обществе его мамы, и он нас до пары до времени не знакомил. Настя вдруг подумала, что провела в обществе Нины уже минут тридцать сорок, и при этом женщина говорила намного больше самой Насти, но однако же ни слова о себе, об Игоре совсем чуть-чуть, а в основном о старушки соседки Лоне Арнольдовне. Что происходит? думала Настя. Макки учил всегда различать две картины: то, что мы видим, и то, что происходит на самом деле. И что я вижу? Женщина мило болтает, заполняя пустоту. Нет, не то, не так. Женщина пересказывает мне в подробностях то, что слышала неоднократно от соседки Игоря. Какая-то история, не имеющая ни малейшего отношения ни к ней, ни к Игорю, ни тем пачкам ко мне. Что может происходить на самом деле? Она нервничает перед знакомством с матерью и Игоря и банально сотрясает воздух в чисто терапевтических целях, чтобы не думать и не волноваться заранее. Не годится. Нина выглядит совершенно спокойной, да и сама признаётся, что ничуть не боится встречи с родителями Игоря. Кроме того, если человек становится говорливым от волнения, то его речь, как правило, крутится вокруг него самого. Они на себе ничего не рассказала, все только о бабушке и Лоне, о Розе, о торте. Есть люди, которые любят поговорить о себе любимом, и здесь механизм понятен. Людей, которые любят поговорить вообще, то есть которым нравится процесс молодёжь языком, всё равно на какую тему, тоже немало, но намного меньше. И подруга Игоря к ним явно не принадлежит. В противном случае она бы уже начала что-нибудь рассказывать, а она меж тем сидит молча, и ей это абсолютно не в тягость, судя по выражению лица. Не любите рассказывать о себе, спросила Настя, повернувшись к ней. Так и вздохнула. Не люблю, неприучно. Скрывать мне нечего, но профессия вынуждает быть сдержанной. С пациентами, точнее, с их хозяевами, нельзя ородниться. А как же Игорь? Он ведь тоже хозяин пациента, и ни одного Игре исключения. Вижу, вы меня не понимаете. Я объясню. Помимо клиники, где я веду приёмы и оперирую, у меня много клиентов, к которым я выезжаю на дом. Ситуации бывают разные. Порой приходится подолгу сидеть, пока животное прокапывается, ну, или, допустим, нужно подождать и посмотреть, как зверь среагирует на препарат. Хозяева здесь же, волнуются, иногда паникуют, дёргают меня, рыдают. Ну, в общем, сами можете догадаться. Двухчасовую капельницу нужно как-то пересидеть, о чём-то говорить, как-то общаться. И я научилась просто рассказывать что-то отвлечённо. Вплоть до того, что могу пересказывать фильм или книгу. Никаких историй своей жизни и никаких фактов собственной биографии. Ещё тем более никаких обсуждений политических новостей. Для меня это недопустимо в рамках профессионального контакта. На работе врач человек без личности и без политических пристрастий. В молодости, когда я только начинал работать, наделал ошибок, конечно, не без этого, не в лечении животных, а именно в стиле общения с людьми. Потом мне эти ошибки такими, а плюхами обернулись, что урок был усвоен накрепко. Они сидели во втором ряду, и теперь прямо перед ними усаживались две дамы. Обе из числа тех, что были в комнате для избранных, поняв, что двух пришлых нищек в затропезных одеждах привели и усадили в директорской ложе раньше всех, они обменялись негодующими взглядами и склонив головы друг к другу принялись очень тихо что-то обсуждать. Нас, наверное, подумала Настя, не могут понять, кто мы такие и зачем сын Дорошенко нас сюда притащил. Теперь будут мозги ломать вместо того, чтобы музыку слушать. Да, мы между тем прекратили переговоры и сидели молча, с очень прямыми спинами, замерев, как изваяния. Всё ясно. Хотят послушать, о чём разговаривают две непонятно откуда взявшиеся самозванки, сидящие сзади. Бросив взгляд на часы, Настя поняла, что до начала ещё почти 7 минут, да и то, если без задержек. Вполне можно успеть похулиганить. Нина, вы каким иностранным языком владеете? Спросила она едва слышно, приблизив губы почти вплотную к её уху. "Никаким?" так же безучно ответила Нина. "Если только латынью, но в рамках медицинской терминологии. А в школе какой язык изучали?" "Хм, как это не смешно, испанский. Родители отдали меня в крутую испанскую спецшколу, она была чуть ли не единственной в Москве. Стремились сделать из меня специалиста по латинской Америки." не считали, чтобы я продолжила семейную традицию, а я неправда, у Надежды и пошла по другому пути. Так что языком после выпускных экзаменов совсем не пользовалась и давно всё забыла. Ничего, начнём с простых фраз, а потом всё само вспомнится. Устроим небольшой спектакль, развлечёмся. Настя поймала на себя изумлённый взгляд Нины и подмигнула ей. Не старайтесь говорить правильно, без ошибок, заговорила она по-испански, уже не понижая голоса. Главное фонетика, звучание незнакомой речи. Уверена, что наши очаровательные соседки в первом ряду этим языком не владеют и ошибок не заметят. Но как истинные знатоки академического вокала с ходу определят, на каком языке мы беседы, обалдеют, впадут в шок и утратят дар речи, а потом будут долго соображать, кто же мы такие? А вдруг мы с вами, любимые племянницы Самахо Хоса Карерас, Нина поняла, пожалуй, только треть или четверть сказанных слов. Но их оказалось достаточно, чтобы уловить общий смысл. Она фыркнула и негромко рассмеялась, потом неуверенно произнесла: "Вы говорите по-испански?" Отлично. Одна из первых и главных фраз любого школьного курса. Если вспомнилось хотя бы это, дальше механизм воспоминания начнёт раскручиваться. Да, немного. Изучал иностранные языки для собственного удовольствия и тренировки мозгов. Скажите несколько слов о себе. Когда и где родились? Кто ваши родители? Эти фразы тоже не должны представлять особого труда. Их заучают всегда в начале обучения, и они застревают в памяти на всю жизнь. Нин заговорил довольно бойко, и Настя сразу поняла, что словарный запас у неё огромный, а вот грамматику учить ей было лень. Но разве это важно? Важно, что спины и затылки впереди сидящих дам буквально наливались напряжением. Насте даже казалось, что она видит, как каменеют и тяжелеют их мышцы. Кто сказал, что я старею и нахожусь на пороге шестидесятилетия? Да, я действительно там нахожусь, на этом чёртовом пороге. Но данный факт не меняет и не должен менять ничего в моей жизни. Я всегда любила валять дурака, но на моей суперсерьёзной работе этому редко находилось место. А теперь-то почему нужно отказывать себе в маленьких удовольствиях? Вот говорят, что мужчины до глубокой старости остаются мальчиками, а мы женщины разве чем-то отличаемся от них? Да ничем. Ребенок в нас никогда не умирает и не вырастает. Просто люди по-разному обращаются с этим ребенком. Одни загоняют его в дальний угол или запирают в темные каморки и делают вид, что его нет. Другие дают ему свободу и даже дружат с ним, как я. Думала Настя, то и дело прерывая рассказ Нины ничего не значащими пустыми репликами, чтобы создать видимость оживленного диалога. Да, мы впереди зашушукались. Настя я встына представила, как у них, словно у кошек или собак, уши встают торчком и разворачиваются в сторону, откуда поступают тревожные звуки, а из элегантно уложенных волос на затылке вдруг высовываются выпученные глаза. Ей стало так весело, что она с огромным трудом удержалась от смеха. Ялгуня притворщица и отъявленный мистификатор Это было последнее, о чём Настя Каменская успела подумать, прежде чем ведущая в красивом длинном платье вышла к микрофону и объявила о начале творческого вечера Владимира Дорошина. Она быстро оглядела ложу. Игоря не было, и ни одного свободного места. "Оно ступил мне своё кресло. Он должен был сидеть рядом с Ниной", поняла Настя. Ей стало неловко. На едва раздались вступительные аккорды Кватины Валентины из Фауста Гуно, она забыла о неловкости и погрузилась в музыку. Концерт, начавшийся как традиционное академическое действо, На деле оказался и впрямь самым настоящим творческим вечером. Исполнив каватину Валентина, певец сделал шаг в сторону рампы и начал рассказывать. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что пришли сегодня на наш вечер, который устроен в честь пятидесятилетия нашей статьяны совместной жизни. Золотая свадьба дело серьёзное, особенно в наш век, когда в браке зачастую так недолговечно. Для этого вечера мы подобрали произведения, связанные так или иначе с памятными событиями и вехами пути, пройденного нами рука об руку за пять десятилетий. Именно на студенческом спектакле «Фауст» в оперной студии консерватории пятьдесят два года тому назад мне выпало счастье познакомиться с Татьяной. Красивым выверенным жестом Дорошенко указал на сидящую за роялем супругу. Можно считать, что наша любовь началась с этой арии. Поэтому сегодняшний вечер мы решили открыть исполнением именно этого произведения. Я был довольно робким парнем, никак не мог решиться признаться в своих чувствах, и в конце концов прибег к помощи великого Верди, использовав арию графа ди Луны из Трубадора. Каждое включённое в репертуар произведение сопровождалось кратким, но довольно ярким пояснением, украшенным изрядной долей юмора. Когда объявили антракт, Настя искренне удивилась. Неужели уже час прошёл? Посмотрел на часы, чтобы удостовериться. Да, первое отделение вечера длилось час 15 минут, а пролетело как несколько лёгких мгновений. Они с Ниной вышли в фойе, и тут на них налетел Игорь. Девушки, что произошло? Мамулин и подруги меня чуть на мелке лохмотье не порвали, еле отбился. Настя скривила невинную физиономию, Нина же сохраняла полную невозмутимость и, казалось, вообще не понимала, о чём идёт речь. Да ничего не произошло. Мы мирно сидели, разговаривали, никого не трогали, починяли примус. А в чём дело? Разговаривали? А на каком, позвольте поинтересоваться, языке? Мм, испанская, ма что? Всё ясно, вздохнул Игорь. Ну не, ладно, она испанский хотя бы в школе изучал, но ну, уши от вас, Анастасия, полны. Он удручённо замолк. Что от меня? Такой подлости никак не ожидали, поддела она со смехом. Сами виноваты. Нужно было предвидеть, что такие как мы всегда будут белыми воронами в светском обществе. Тут уж только два варианта: или мы наряжаемся, украшаемся и выглядим соответственно ожиданиям, или становимся объектом пристального внимания и источником недоумения и шока. Вы пренебрегли первым вариантом, мы закономерно получили второй. Какие к нам претензии? Игорь безнадежно махнул рукой. Да никаких. Теперь никаких. Действительно, я сам дурак. Только мамулины подруги уже пускакали к ней в гриму борную, рассказывали захлеб, каких дам я привел на концерт и усадил в ложе. Кстати, о ложе, подхватила Настя. А где вы сидели? Я правильно понимаю, что первоначально вы планировали сидеть с Ниной, но отдали своё место мне? Если так, то предлагаю поменяться. Садитесь на своё место хотя бы на время второго отделения. Ой, очень великодушны, Анастасия полна. Игорь улыбался, но лицо его было одновременно рассеянным и озабоченным. Но моего места, как выяснилось, в зале вообще нет. То есть теоретически оно есть во второй ложе, Но кресло стоит пустым. Мамуля потребовала, чтобы я весь вечер стоял в кулисах, причём так, чтобы она меня видела. Вот такая у неё блажь на сегодняшний день. Отказать не могу. Мамуль нечасто просит меня о чём-то. Зато моя уступчивость послужит бонусом, когда буду знакомить её с Ниной. Предусмотрительно, согласилась она. А кто придумал такой формат вечера? Получилось очень живо, тепло и даже доверительно. Наверняка ваша идея, верно? Верно, кивнул Игорь. Знаете, пришла в голову фраза что-то вроде музыкальные свидетели прожитых лет, но ну дальше одно за другое цеплялось. Я рад, что вам нравится. Он заговорил с Ниной, но Настя уже не слушала. Слово свидетель, словно выстрелило тугой пружиной, которая начала закручиваться, вовлекая в свою орбиту всё новые и новые факты, соображения, предположения, идеи. одно единственное слово. Очнулся она только тогда, когда зал взорвался финальными овациями. Неужели вечер закончился? И уже можно ехать домой? Ура! Как хорошо, что она не согласилась на предложение Игоря привезти и отвезти. Приехал на своей машине, оставил её на подземном паркинге в самом начале Тверской. Консерватория находится в доме 13 по Большой Никитской улице, а в доме 11 во времена Настиного студенчества располагался юрфак университета, где она училась. Улица тогда именовалась Небольшой Никитской, а Герцена. Частично факультет в те годы уже переехал на Ленинские горы, в основное здание МГУ, но кое-какие кафедры и аудитории оставались ещё на Герцена 11. Настя отлично, помнила, как пробегала за 5 минут от метро Проспект Маркса до места учёбы. Небольшая пешая прогулка сейчас будет очень кстати, хоть бабу обычно помогает привести мысли в порядок. А уж дома она знает, чем займётся. Эх, жаль, что завтра придётся ехать с басом Профунда на закупки. И Петру она дала на завтра отбой, но кто же знал, что её посетит очередная безумная идея. Сушонаева вобла закончила занятия ровно в 5 часов. На концерт она идёт, видите ли. Петру было так муторно со вчерашнего вечера, и он с удовольствием поработал бы над делом, чтобы отвлечься от плохого настроения. И послушал всякие байки из жизни следователей и оперов, которые Коменская то и дело рассказывала в качестве примеров и иллюстраций. Но Вобла непререкаемым тоном заявила, что ей нужно привести себя в порядок и выехать пораньше, потому что будний день, конец рабочего дня, пробки и так далее. Короче, Абла мала Петра по всем фронтам. Неприятный осадок, оставшийся от знакомства с Катей Волохиной, раздражал и не давал покоя. Пётр позвонил одному приятелю-однокурснику в попытке договориться о встрече и посидеть, попить пивка, потом другому, третьему, безрезультатно. Все были заняты, никому Петя Кравченко не был нужен и интересен настолько, чтобы ломать собственные планы и откладывать дела. Был бы он в родной Тюмени, уже через 5 минут собрал бы целую компанию. А тут, хм, ладно. Но сидеть одному в пустой квартире ему отчаянно не хотелось. Он вышел из метро за 3 остановки до той станции, где снимал жильё, поднялся наверх и зашёл в первое попавшееся заведение, которое, казалось, ни то кафе, ни то бар, ни то рюмочная забегаловка. Столов со столиями всего два. Оба свободны, высоких столов без стульев штук пять или шесть, длинная барная стойка, вдоль которой располагались не меньше десятка барных табуретов, все до единого заняты посетителями. В высоких столов стояли несколько человек двумя группами. Странно, подумал Пётр, почему же никто не сел за стол? Удобнее же. Несмотря на убожество меблировки, здесь было чисто и даже почти красиво. Во всяком случае, рука дизайнера, пусть и весьма посредственного, ощущалась явственно. В меню не оказалось почти никакой еды, кроме двух разновидностей убогих сэндвичей. Зато перечень предлагаемых напитков выглядел впечатляюще. Табличка на барной стойке извещала, что здесь самообслуживание, заказ нужно делать самому у бармена и потом убирать за собой посуду. Пётр подошёл к одному из двух пустых столов. Поставил на стол рюкзак, повесил ветровку на спинку стула и подошёл к бармену. Заказал четыре сэндвича, по два каждого вида, кофе и большую кружку тёмного пива. "Я смотрю, у вас за столами никто не сидит", заметил он как бы между прочим. "А что так? Есть какая-то засада?" Бармен пожал плечами. "Никакой. Вам просто повезло. Гости ушли только что, а минут через 10 народ повалит из офисов и контор в сторону метро. Все сидячие места будут заняты, причём надолго, практически до самого закрытия. Дождавшись, когда из кухни принесут сэндвичи, Пётр отнёс их к столу, потом вернулся за кофе и пивом. Вытащил из рюкзака ноутбук, поискал глазами розетку поблизости, но не обнаружил. Ничего. Батарея заряжена полностью, ведь у Каменской дома он работал от сети, так что на пару часов точно хватит. А если без интернета, то и дольше. Еда напоминала картон, пропитанный вкусовыми добавками. Кофе был ужасен, а вот пиво оказалось превосходным. Вероятно, заведение ориентировано преимущественно на тех, кто хочет выпить, расслабиться и пообщаться, а не на тех, кто хочет вкусно поесть. Петр собрался было сходить к стойке за второй кружкой, когда за стол напротив него уселся незнакомый мужчина лет тридцати пяти-сорока, хорошо одетый, с тонким привлекательным лицом, строгими темными глазами. Второй стол был уже оккупирован компанией парней и девиц с независимым видом, подтягивающих какие-то разноцветные коктейли. И Петр ожидал вполне понятного вопроса типа «У вас не занято?» или «Вы позволите?». Однако вместо этого незнакомец произнёс: "Господин Кравченко?" Пётр вздрогнул от изумления и настороженно кивнул. "Мы знакомы?" "Нет, и вряд ли познакомимся. У меня к вам деловое предложение." Пётр ушам своим не верил. "Деловое предложение? К нему? У этого человека, которого он видит впервые в жизни? Здесь?" В этой сомнительной забегаловке бред. Слова, вряд ли познакомимся, ему сильно не нравились, не иначе какой-то подвох. Он постарался взять себя в руки и сказал как можно спокойнее: "Я готов выслушать ваше предложение, но сначала хотелось бы выяснить, откуда вы меня знаете и как нашли". Незнакомец улыбнулся легко и весело. Нет ничего невозможного в этом мире. Вас я не знаю, но знаю кое-что. О, вас. Он сделал сильный акцент на предлоге "о". Например, что вы очень интересуетесь ролью Маргариты Станиславовны Лёвкиной в деле Андрея Сокольника. Я не ошибаюсь? Меня правильно информировали? Ну, допустим, осторожно подтвердил Пётр. И что из этого следует? Многое. Загадочно ответил незнакомец. Кроме того, мне известно, что методическую помощь в ваших изысканиях вам оказывает бывший сотрудник МВД, человек опытный и знающий. Это так? Допустим, повторил Пётр, чувствуя, как поднимает голову и открывает глаза. Уснувший был азарт, журналистский кураж. Началась движуха. Далее мы уходим в область предположений. Туманно продолжал незнакомец. Вы молодой журналист из Тюмени, семья самая обыкновенная. Ваш куратор ветераном ВД недавно купила новую квартиру и никак не может закончить в ней ремонт в силу финансовых обстоятельств. Отсюда следует вывод, что и вы, и она не откажетесь от очень достойного денежного вознаграждения. Оно вам никак не помешает. Ведь не откажетесь А смотря за что это вознаграждение? За то, что вам самому кажется правильным и справедливым. За голову Маргариты Станиславовны Лёвкиной, а за одно и её подельника Гусорева, вместе с которым они так ловко фабриковали уголовные дела и заработали огромные деньги, сажая кого надо, а кого надо отпуская. Вы ведь и сами это хотите, правда? Ну Уклончиво протянул Пётр, лихорадочно соображая, куда вывернуть разговор. Мои желания в данном случае не особо важны. Важно, какими сведениями я располагаю. Они должны быть точными и проверенными. Так уточняйте, проверяйте. Это ваша работа. Копайте во всех направлениях, результат будет оплачен должным образом. Блин. Неужели это происходит на самом деле? Только в кино Пётр видел такие истории, когда к журналисту вдруг, как бог из машины, является некто и приносит ценнейшую информацию. В реальной жизни такого не случалось ни с ним самим, ни с теми, кого он знал. Я готов выслушать вашу информацию, а потом решу, возьмусь за дело или нет, сказал он, стараясь звучать солидно и в то же время сдержанно. Незнакомец расхохотался. А у меня нет никакой информации. У меня есть знакомый, а у этого знакомого есть желание, чтобы Лёвкин и Гусарев ответили за свои грехи, пусть не тюремным сроком, а хотя бы только публичным позором. И у моего знакомого достаточно средств, чтобы оплатить вашу работу. Вот и всё. Моя задача в данном случае довести заказ до вашего сведения и принести заказчику на блюдечке ваше согласие. Петру очень хотелось немедленно дать положительный ответ и тут же кинуться искать факты, разоблачающие бывших следователей. Ведь он с самого начала был уверен, что именно так всё и было. Сокольников невиновен, Лёвкин и Гусарь за деньги сфабриковали дело против него, чтобы отмазать кого-то. А эту сушёную воблу его отговаривала, доводы какие-то приводила. сердилась, устроила ему выволочку за то, что попытался встретиться и поговорить с Лёвкиной. Никто Петра не поддержал, никто. Даже этот Клим, любовник Каллы, фантаст недоделанный, и тот всё время толдычит, что следует ли взяточники это отстой, тем затёртый, никого не заинтересоет, а нужно писать про хосписы, врачей-подвижников и волонтёров-энтузиастов. Все тупые идиоты, никто ничего не понимает. А он Пётр Кравченко всё-таки прав. Значит, у вашего знакомого на руках нет никаких фактов, только одни подозрения, уточнил он деловито. Глаза незнакомца внезапно сузились и перестали лучиться весельем и смехом. Теперь он был серьёзен. Господин Кравченко, мы живём в мире, построенном на товарно-денежных отношениях. Думаю, для вас это не новость. Во всём на свете существует только две причины: чувства и деньги. В данном случае речь идёт о том и о другом. Фирма, которой владеет и руководит Маргарита Лёвкина, очень мешает моему знакомому, буквально дышать не даёт, перекрывая возможность получать действительно высокие доходы. Мой знакомый поинтересовался происхождением денег, при помощи которых была основана фирма Лёвкиной, и представьте себе, ничего убедительного не нашёл. Отсюда следует вполне однозначный вывод: деньги были заработаны неправедным путём. Соединив этот факт с прежним местом работы Маргариты Станиславовны, мы получаем весьма определённый ответ. Возразите мне, если сможете. Кроме того, Если деньги для вас это фи, напомню о чувствах. О чувствах тех, кто был при содействии Лёвкина и Гусарева, незаконно осуждённый и провёл годы жизни в местах лишения свободы, а также о чувствах тех, кто пострадал от преступлений и знает, что виновные гуляют на свободе. Ну как? Я вас убедил? Ну, Но... незнакомец поднялся, обошёл стол. И встал почти вплотную к Петру, который уловил очень приятный горьковато-пряный запах туалетной воды. Передайте моё предложение Анастасии Павловне, очень тихо проговорил мужчина, наклонившись к самому уху Петра. Или не передавайте, если не хотите делиться гонораром. Он весь достанется вам. Но сделайте это, господин Кравченко. Один или щейта помощью значения не имеет. Просто сделайте. Удовите эту гадину, закопайте поглубже, и всем станет легче. Он ещё с прежде, чем Пётр успел прийти в себя. Вот это поворот. Долгожданная удача сама идёт в руки. Он сделает всё сам, и никакие старые воблы и дряблые псевдописатели ему не помешают. Надо быстренько двигаться домой, подключаться к интернету и начинать поиски. Несколько минут Пётр ещё сидел за столом в радостном возбуждении, потом уложил ноутбук в рюкзак и двинулся в сторону метро. Шагал быстро, не глядя по сторонам, углубившись в составление плана действий. Что там Каменский говорил про чехарду с адвокатами? Правильно. Вот с них и следует начать. Адвокатов было много, кого-нибудь из них наверняка удастся отыскать. А может и ни одного. Лучше всего, конечно, поговорить с тем, последним, который участвовал в деле на протяжении второй половины следствия и всего судебного процесса. Если у матери и сына Сокольников были основания обвинять следователь в злоупотреблениях и даже преступлениях, то адвокат не может не быть в курсе. воблу предполагалось, что как раз адвокат и подал идею, значит, располагал сведениями. Петру ужасно гордился собой, перебирая в памяти только что состоявшийся разговор. Ему казалось, что он выглядел уверенным и деловитым, не растерявшимся ни испуганным, а одним словом, настоящей акулой пера, молодой, полный сил и голодный. Однако чем больше он вспоминал беседу с незнакомцем, Тем противнее скрипела внутри какая-то не смазанная деталь. Чтобы заглушить этот отвратительный скрип, Пётр снова и снова придумывал, за что бы еще себя похвалить, чему еще порадоваться. Он очень старался, и к тому моменту, когда вошел наконец в квартиру, недавняя сцена в его воображении приобрела поистине театральный размах. Незнакомец был жалким, раздавленным. Он прошёл все круги ада в попытках доказать свою правду, но к нему никто не прислушался, и теперь его последняя надежда молодой, честный журналист Пётр Кравченко, единственный, кто не побоялся копнуть старое дело и приблизиться к бывшему следователю Лёвкиной. Его даже в полицию за это забирали, пытались надавить, запугать, но они на того напали. Сам же Пётр выглядел умным, собранным, надёжным, одним словом, таким, в чьи руки не страшно верить свою судьбу. И как удачно всё складывается-то! Завтра Каменская будет занята почти весь день, поедет делать закупки для ремонта, и у Петра образуется масса свободного времени, чтобы осуществить задумку с адвокатом. Вот, оказывается, чем хороша жизнь пенсионера. Можно и на концерты ходить, и на строительные рынки ездить, ремонтами всякими заниматься, делать всё равно больше нечего. А им, молодым, приходится впахивать и впахивать до обморока. Разочарование постигло почти сразу. Едва Пётр ввёл в поисковик фамилию, имя и отчество защитника, указанные в протоколе судебного заседания, Поменованный в документах адвокат ухитрился в 2009 году совершить ДТП со смертельным исходом. Два человека погибли, сам адвокат был изрядно нетрезв и грубо нарушил правила дорожного движения, за что и получил от суда все, что причитается. Не спасли ни прошлые заслуги, ни собственный юридический опыт, ни коллеги-адвокаты. Срок дали не очень большой, но реальный, не условный. Осуждённый уже давно вышел на свободу, но право заниматься адвокатской деятельностью его всё-таки лишили. Дальше всё происходило по известному сценарию: активные попытки восстановить доброе имя, вялые попытки найти работу, спиртное, смерть. М-м, да, с этим адвокатом полный облом. Но ведь их было много, больше десятка разных. Наверняка с кем-нибудь из них повезёт. Чёрт, Каменской велело ему составить подробный список, какие адвокаты в какие даты на каких следственных действиях присутствовали, при этом отметить, есть ли документы об оплате защитника. Он тогда кивнул, мол, хорошо, понял, но не сделал. Не успел, да и не интересно. А вобла больше об этом не спрашивала, и Пётр с облегчением подумал, что не нужно. Вот же идиот. Внутри снова противно скрипнуло, и он поспешил отвлечься на приятное. 20 лет срок немалый. Сам он хоть и молодой, и память отличная, мало что помнит из происходившего, когда ему было 5 лет. Например, из всей детсадовской группы сейчас может назвать имена только двух мальчишек, с которыми дружил, а остальных забыл. Ни имён, ни лиц. Если, как объясняла Каменская, адвокат по назначению приглашён для участия в конкретном следственном действии и больше к данному уголовному делу никакого касательства не имел, то через день он полностью выбросит из головы всё, что происходило в кабинете следователя. А уж через 20 лет и мечтать нечего. За 20 лет столько подзащитных у него было, столько разных следственных действий, что всё смешалось в одну невразумительную кучу. на адвокат Елисеев. Это совсем другое дело. Тот самый Елисеев, с чьими помощниками числились некие Самаедов и Филимонов, которые от чего-то никак не желали находиться ни по телефонам, ни в реестрах адвокатской палаты. Тот Елисеев, который всё-таки явился, попросил свидания с задержанным, поговорил с ним один единственный раз и исчез с концами. Самоедовый Филимон во Андрея Сокольников хорошо знал, в этом можно не сомневаться. Он даже их телефоны наизусть помнил, на их помощь и поддержку рассчитывал. Сам он тоже родителям и сестре говорил, что работает помощником адвоката. Фамилию правд не называл, но есть все основания полагать, что это был именно Елисеев. И уж Елисеев-то Андрея наверняка не забыл. Да, в деле этот защитник не участвовал, но он может рассказать много интересного и о Сокольникове, и о следователях. Не исключено, что именно из-за следователей он и соскочил с дела, сославшись на форс-мажор или ещё на что-то, на что ему положено ссылаться. Знал, кто такие Лёвкины и Гусарёв, знал, что они работают по заказу, а может уже и знал, что по делу об убийстве семьи Даниловых все решения приняты и все деньги проплачены. Поэтому решил не связываться, понимая, что Андрея ему не вытащить, дело провальное и кроме ущерба для репутации и потраченного времени ничего не принесёт. С Елисеевым повезло больше. Жив здоров, активно практикует, ему даже можно задавать вопросы онлайн и получать платные юридические консультации. Пётр немедленно вписал в нужное окно вопрос. Может ли адвокат отказаться осуществлять защиту, если может, то по каким основаниям? Ответ пришёл неожиданно быстро и выглядел сух и официально. Часть вторая статьи 13 Закона об адвокатуре гласит: Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии предварительного следствия в порядке назначения или по соглашению, не вправе отказаться без уважительных причин от защиты в суде первой инстанции. Уголовно-процессуальным законом запрещен любой отказ от защиты. Часть седьмая, статья сорок девятая УПК РФ. Выглядело это формальной отпиской. В ней не было даже ответа на часть вопроса о причинах отказа. В законе же сказано, что по уважительным причинам можно. Так каковы эти причины? Петр представил себе мальчика студента, подрабатывающего у пожилого адвоката. Сидит этот мальчик перед компьютером. читает вопросы, задаваемые опытному адвокату, и пишет ответы. Чаще всего просто копирует нужные строчки и абзацы из законодательных актов или из размещённых в интернете статей и монографий. Все эти материалы доступны в сети, люди и сами могли бы найти их и прочитать, но им почему-то кажется, что спросить и получить ответ профессионала вернее, надёжнее. Знали бы они Какие профессионалы скрываются за фотографиями на красиво оформленных сайтах. Но если вопрос чуть посложнее, и ответ на него прямым текстом в законе не сформулирован, то, наверное, мальчик-практикант обратится к своему наставнику. Хотя не факт, что обращаться он будет именно к Елисееву. Пётр хорошо знал, как это бывает. У известного специалиста покупают имя, фотографию и регалии. оформляют сайт и стригут купоны за консультации, исходящие на самом деле от совсем других людей, менее профессиональных и образованных, а то и вовсе дилетантов и самозванцев, нахватавшихся знаний по верхам и нагугливающих нужные ответы. Ну и специалисту денежки капают само собой. Все довольны. Пётр снова и снова задавал вопросы, отмечая, что время поступления ответа становится всё больше. Значит, придуманный метод работает. Мальчик вынужден консультироваться с шефом. Ещё вопрос, и ещё за каждый ответ нужно было перечислять деньги. Весьма скромные по большому счёту, совсем ерундовые, но в сумме выходило прилично. Наконец Петру показалось, что пора сыграть в банк. Он задал прямой вопрос о деле Андрея Сокольникова, напомнил, что речь идёт о 1998 году. И о помощниках Самоедове и Филимонове. Минут через двадцать он уже смотрел на карту Москвы и прокладывал маршрут, которым завтра поедет к адвокату. Уже завтра, завтра он все узнает. Пока сушёная вобла будет покупать для своей старой, морщинистой задницы новомодный унитаз, он, Пётр Кравченко, получит ответы на все вопросы. И можно будет перестать ходить на эти тупые занятия, ковыряться в тухлом уголовном деле, а вместо этого до конца отпуска написать такой материал, что после первой же книги имя нового писателя Питера Крафта взлетит на самые верхние строчки рейтингов. И тогда все наконец поймут, чего он стоит. В детстве в книгах выискивалось интересное, а скучное пропускалось. Это нормально для ребёнка. В трёх мушкетёрах страницы о политике безжалостно пролистывались, точно так же, как в романах Диккенса пролистывались длинные подробные описания улиц, домов, внутренней обстановки жилищ. Мне было лет 13, когда в руки попал Стендаль Красные и чёрные. Каково же было моё изумление, когда выяснилось, что текст был прочитан полностью, от первой до последней строчки, без единого пропуска. Сперва помнится, появилось предположение, что я взрослею, набираюсь ума, появился повод для гордости. Но уже в следующей прочитанной книге вновь появились пропущенные абзацы, страницы и даже целые главы. Значит, дело не во мне, не в том, что я взрослею и умнее. Тогда в чём же Только спустя много лет пришло понимание. Пришло благодаря биографии Стендаля, написанной Стефаном Цвейгом. Я то и дело перечитываю её и наслаждаюсь. Стендаль был великим лыжцом. Цвейг называет его чемпионом лыжи, но при этом Анри Бейль овладел великим искусством говорить самому себе правду. Искать эту правду, гоняться за ней, ловить, выхватывать и безжалостно говорить. правду не о других, а о себе самом. Для него важно было только оставаться откровенным с самим собою и по отношению к себе. Отсюда его безудержная лживость по отношению к другим. Вводить других в заблуждение такова была его постоянная забава. Быть честным с самим собой такова его подлинная, неприходящая страсть. Но ложь долго не живёт. Время кладёт ей конец, а позднаные и осознанные человеком истины переживает его в веках. Кто хоть однажды был искренним с собою, тот стал искренним навсегда. Кто разгадал свою собственную тайну, разгадал её и за других. Я знаю этот текст наизусть. Я постоянно обдумываю эти слова. И начинаю понимать, почему в романе Стендаля от моего внимания не ускользнула ни одна строчка, ни одна буква. Искренность и правдивость завораживают, но они делают человека беззащитным. Для защиты нужна ложь, без неё не обойтись, иначе не выжить. Потрясающее слияние воедино абсолютной честности и столь же абсолютной лживости. Как это близко мне. Как понятно.